«Андреас Бишоп». «Все готово, мистер Бишоп», — отрапортовал коммердинер Андреаса, степенно входя в приоткрытую дверь. «Девушка на подходе». «Спасибо», — кивнул Андреас. Прихватив со столика небольшую синюю коробочку, обитую бархатом, он двинулся к выходу, уточняя на ходу. «Менталист на месте?» «Да, в смежной комнате», — последовал ответ. Он просил напомнить, что для считки эмоций и тем более мыслей с такого далекого расстояния вам нужно добиться сильного всплеска эмоций от объекта. «Помню», — отмахнулся Андреас, быстро спускаясь в холл. «Будут ему эмоции». Дворецкий открыл дверь как раз в тот момент, когда мистер Бишоп преодолел последнюю ступеньку и, успев натянуть широкую улыбку, распахнув объятия направился к приемной дочери. «Вот и ты, дорогая моя!» Андреас приобнял Вив, затем отстранился пытливо вглядываясь в ее раскрасневшееся лицо как себя чувствуешь дворецкий ринулся помогать девушке с плащом та благодарно улыбнулась и ответила отцу неплохо хотя все еще не представляю где нахожусь андрес кивнул ответ ему понравился в нем не чувствовалось фальши и было немного требовательного каприза присущего вив и прежде ей хотелось объяснений что закономерно но да тех андрес пока не мог. Он лишь подставил приемной дочери локоть и, сделав комплимент ее внешнему виду, повел в столовую, не забыв приказать дворецкому, чтобы тот проводил горничную на кухню, к прислуге. Нана, верная шестерка Тарии Фортис, насупилась, но, заметив холодный взгляд Андресса, возразить не осмелилась. «Будет кто-то еще?» — поразилась Вивьен, с искренним удивлением разглядывая стол, заставленный множеством блюд — и торжественное убранство вокруг. В столовой зажгли более 200 свечей, подвесив их магией в воздухе, а по стенам, то там, то здесь, появлялись самые немыслимые цветы. Всех возможных оттенков и видов они распускались из бутонов, медленно отцветали и увидали, уступая место новым партиям. «Будем только мы», довольный произведенным эффектом отозвался мистер Бишоп. Просто хотел отметить твое возвращение и кое-что еще. Здесь есть несколько талантливых артефакторов, и я попросил их сделать небольшое чудо. Для моей повзрослевшей дочери». Вивьен обернулась к отцу, и тот, просияв, протянул ей шкатулку, торжественно сообщая о цели их ужина. «С днем рождения, милая. Твой день рождения, по правде сказать, был две недели назад, но лишь сегодня я...» «Как две недели назад?» Озадаченно переспросила девушка, и момент волшебства был утрачен. Андреас поморщился. Ему очень хотелось спокойно поговорить с приемной дочерью, вернуть прежнюю степень ее доверия и идти дальше. Но правда стояла между ними все эти годы, и деться от этого он никуда не мог. «Мы не могли оставить тебе настоящую дату рождения», — тихо проговорил он. «Сама понимаешь, нужно было максимально избегать даже намека на то, Кто ты на самом деле? А кто я на самом деле? Вивьен смотрела на Андреса пристально, не моргая, и он впервые понял, что окружающие люди не преувеличивают, когда говорят, что с девушкой что-то происходит. Раньше никогда она не была такой. Какой именно, он и сам не мог бы объяснить. Просто чувствовал, как хочет быстрее отвести взгляд и сменить тему, только не может ни того, ни другого, понимая, что совершенно утратит ее доверие. И тогда андрес устало ответил. «Ты моя дочь, хоть и родилась от других родителей. Так уж вышло, Вивьин. Мне доверили тебя совсем крошкой, потому что твоя жизнь была очень важна для всех здесь. Ты — продолжение своей матери, продолжение своего отца, а они — символы нашего дела». «И твоего дела?» — все так же спокойно спросила девушка. «Какая тебе разница, что будет со светлейшими, папа?» У Андреаса в груди потеплело. «Папа!» Эхом пронеслось в его голове. И он улыбнулся, чувствуя облегчение. Однако улыбка вышла грустной, ведь пришлось отвечать и на этот непростой вопрос. «У меня была жена», — проговорил Андреас, вспоминая её. «Даже сейчас, спустя 22 года, он помнил каждую черточку её лица». Озорные огоньки в ярко-зелёных глазах, длинные каштановые волосы. Она родила дочь, которая оказалась светлейшей. Их забрали, обеих. И больше я никогда не видел ни жену, ни ребёнка. Даже спустя годы не удалось выяснить ничего толкового. Потому я поклялся, что буду оберегать остальных светлейших. Не позволю королю безнаказанно. андрес сбился и удивлённо посмотрел на приёмную дочь. Она обнимала его и осторожно гладила по спине, пытаясь утешить. Некоторое время они так и простояли в тишине, пока Вив не спросила тихо. «Ты правда думаешь, что здесь мы в безопасности?» «Да», — не сомневаясь, ответил он, и добавил еще уверенней. «И я никому не позволю подвергнуть тебя новой опасности. Привыкай к новому дому, Вив». Спустя час Вивьен ушла. Её снова сопровождала Нана. Андреас проводил дочь до выхода и долго смотрел ей вслед, задумчиво поглаживая идеально выбритый подбородок. Однако лёгкое покашливание Дворецкого вернуло мужчину в реальность и заставило вспомнить о другом госте, всё ещё находившемся в доме. Вернувшись в столовую, Андреас выжидающе посмотрел на менталиста. «Боюсь, мне практически нечего сказать». Сокрушённо развёл руками тот. У мисс Бишоп есть защита от вмешательства подобных мне. Либо она выставила ее сама. Менталист сделал паузу и слегка заломил бровь. Андреас покачал головой. Либо у нее появился другой друг здесь. Закончил мысль гость. «Наверняка это мистер Краспер», — пробормотал Андреас. «Но когда они пересеклись, Вивьен всегда была под наблюдением?» «Видимо, успели?» — пожал плечами менталист. «В любом случае...» На твоем месте я бы задумался, почему девушка даже к тебе пришла с этим артефактом. Сомневаюсь, что ей могли доверить какую-то большую тайну. По моему опыту, она из тех, кто совершенно не умеет держать язык за зубами. Болтливая и слишком искренняя. Но Тария может решить по-другому. По крови она тетка твоей приемной дочери, но мы оба знаем. Тари пока не до Вивьен, перебил гость Андрес. «Она занята подготовкой бунта в столице, вечно требует новых отчетов от ясновидящих и сильно нервничает. Я так понимаю, картина будущего все еще слишком неясная». «Да, но не пройдет и неделя, как в столице все будет кончено», напомнил менталист. «И что тогда станет с мисс Бишоп? Сейчас ее здесь будут беречь, несмотря ни на что, как символ, как продолжение людей, чье дело заставило нас всех восстать». Но стоит Тарии заключить договор с его величеством?» Андрес вскинул руку, попросил. «Прекрати. Она ничего не сделает племяннице. Тем более, что предсказания про предательство Вив к тому времени утратят актуальность. А девочка просто хочет жить в безопасности, любить и быть любимой. Сейчас ей страшно в новом месте, и она не доверяет никому. Даже тебе, даже мне». «Не зря она попросила у меня артефакт мгновенной защиты. Ей кажется, что на нее могут напасть в любой момент. Это пройдет». «Да, может, ты прав?» Пожал плечами менталист. «Конечно прав», — нахмурился андрес «Ну ничего, попрошу Гарша выделить ей в сопровождение кого-то менее пугающего. Пусть гуляет побольше и осматривается. Здесь Вивьен будет хорошо, и достойных мужчин много». Кстати, скажи, отряд уже вернулся из столицы? Дальше разговор быстро свернул к другим делам, а сами мужчины перекочевали в кабинет Андреаса.